Глава вторая «Вот один факт, сэр. Я вдова», — произнесла дама. «А вот вам и другой. Я опять выхожу замуж через неделю». Она смолкла и улыбнулась своим мыслям. Доктору Уайброу не понравилась ее улыбка. В ней было нечто неприятное и печальное, и жестокое одновременно. Она медленно светила лицо дамы и вдруг погасла. Доктор заворочился в кресле. Он стал сомневаться в собственном благоразумии. Мысли его с грустным сожалением обратились к ожидавшим его обыкновенным больным, к их милым, обычным, заурядным болезням. — Мой приближающийся брак, — сказала она, — имеет одно неприятное обстоятельство. Человек, за которого я выхожу, был помолвлен с другой, еще до момента нашей с ним встречи за границей, Заметьте, что невеста состояла с моим будущим мужем в кровном родстве, происходила из одной фамилии и приходилась кузиной. Я нечаянно лишила ее жениха, чем испортила ее будущность. Я говорю нечаянно, потому что ничего не знала об этой помолвке, пока сама не дала слова. Уже в Англии, когда дело могло раскрыться, мне была сообщена правда. Я, разумеется, пришла в негодование. Извинение у него было уж готово. Он показал мне письмо прежней невесты, которое освобождало его от данных обязательств. Более великодушного, более благородного письма я не читала никогда. Я плакала. Я, не находившая слез для собственных горестей, Если бы письмо давало моему жениху хоть малейшую надежду на прощение, я положительно бы ему отказала. Но твердость, выраженная в письме, без гнева, без тени упрека, даже с сердечным пожеланием счастья, эта твердость, говорю я, не оставляла ему надежды. Он обратился к моему состраданию, к моей любви. «Вы знаете, женщин». И у меня, как и у всех, мягкое сердце. Я сказала «хорошо». Я согласна. Тема кончилась. Через неделю, с трепетом повторяю это, мы венчаемся. Дама действительно задохнулась от волнения и была вынуждена прервать рассказ, чтобы успокоиться. Доктор стал бояться, что ему придется выслушать длинную и скучную историю. «Простите за напоминание», — сказал он. Но меня ждут больные. Чем скорее вы перейдете к делу, тем будет лучше для них и для меня. Прежняя странная улыбка и печальная, и жестокая промелькнула на губах женщины. «Каждое слово, сказанное мной, относится к делу», — бросила она. «Сейчас вы в этом убедитесь». Доктор вздохнул. «Вчера?» «Вам нечего бояться длинной истории, сэр». Не далее, как вчера, я была в числе гостей на вашем английском завтраке в одном доме. Некая дама, совершенно мне незнакомая, приехала поздно, когда мы уже встали из-за стола и пришли в гостиную. Она случайно села возле меня и нас представили. Наши имена многое сказали друг другу. Передо мной стояла девушка, у которой я отняла жениха. Девушка, написавшая такое благородное письмо, отказываясь от своих правно любимого. Слушайте дальше. Я вижу, вы теряете терпение. Мой рассказ вам не интересен. Но я так длинно говорю, потому что мне очень важно, чтобы вы поняли, у меня не было неприязни к этой женщине. Я восхищалась ею. Я жалела ее, но мне не в чем было себя упрекнуть. Это очень важно, вы сейчас поймете. С другой стороны, я была абсолютно уверена в том, что прежняя невеста моего жениха не считает меня перед собой в чем либо виноватой. Теперь, зная подробности, объясните мне, если можете, почему, когда я встала и встретилась со взглядом этой женщины, я похладела с головы до ног, я затрепетала, задрожала, и впервые в жизни узнала, что такое панический ужас. Доктор наконец проявил интерес к рассказу. Не было ли чего-нибудь особенного в наружности дамы? Спросил он. Решительно ничего. Последовал горячий ответ. Вот ее описание. Обыкновенная англичанка. Ясные, холодные, голубые глаза. Здоровый цвет лица. Безукоризненно вежливое обращение. Большой рот, полные щеки и подбородок. Больше ничего. Может быть, вас поразило что-нибудь странное выражение ее лица? На лице ее отражалось весьма естественное любопытство, которое может вызвать у женщины особо, которую ей предпочли. Может быть, блуждало легкое удивление, ведь я была нисколько непривлекательнее ее. Не лучше. Оба чувства сдерживались рамками вежливости и длились, как мне показалось, несколько мгновений. Я говорю, как мне показалось, потому что сильное волнение помутило мой рассудок. Если бы я могла двинуться с места, я убежала бы, не помня себя от страха. Я опустилась на стул, я не могла держаться на ногах. И с ужасом глядела в спокойные голубые глаза, такие кроткие и чистые. Эти глаза заворожили меня. Я вдруг почувствовала, что душа соперницы смотрит в мою душу из этих зрачков, смотрит, если это только возможно, вне связи с ее смертной оболочкой. Доктор, я пытаюсь передать вам как можно точнее кошмар, охвативший все мое существо. Я почувствовала, что этой женщине предназначено совершенно бессознательно сделаться злым гением моей жизни. Светлые невинные глаза обнаружили и поняли во мне скрытую тягу козлу, тягу, о которой я сама не подозревала, пока она не зашевелилась во мне в эти минуты. Я поняла, что за каждый мой будущий дурной поступок, за каждое возможное преступление это создание навлечет на меня возмездие без всякого усилия с ее стороны. Я знала, так будет, будет. Смятение, владевшее мною, вероятно, отразилось на моем лице. Добрая девушка склонилась надо мной. Я боюсь, в этой комнате слишком жарко. Не угодно ли вам мою скляночку с нюхательной солью? Услышав ласковые слова, я лишилась чувств. Когда обморок закончился, гости уже разъехались, со мною оставалась только хозяйка. В первую минуту я не могла ничего ей сказать. Вместе с жизнью ко мне вернулось и страшное переживание. Обряджи, наконец, дар речи, я стала умолять хозяйку рассказать мне всю правду о девушке, место которой я заняла в сердце мужчины. В тайне я надеялась услышать о ней нечто дурное. Я имела надежду, что пресловутое письмо можно будет счесть искусной лицемерной подделкой. Словом, что девушка имеет способность хорошо маскировать свои чувства или лелеет ко мне тщательно скрываемую ненависть. Но нет. Хозяйка дома оказалась подругой детства невесты моего жениха. Была так коротка с нею, как сестра и была положительно уверена в ее невинности и неспособности желать зла кому-либо. Моя надежда объяснить произошедшее обычным чувством опасности, возникающим в нас при встрече с обычным недоброжелателем, развеялась как дым. Я могла сделать еще только один шаг. И я сделала его. Я обратилась к человеку, за которого выхожу. Я умоляла освободить меня от моего обещания. Он отказал. Я объявила ему, что сама возьму назад свое слово. Он дал прочесть мне письмо от своих сестер, братьев, дорогих друзей, которые увещевали его подумать, прежде чем жениться на мне. Все письма повторяли сплетни, распространяемые во мне в Париже, Вене, Лондоне. Самую гнусную ложь. «Если вы откажетесь выйти за меня», — сказал он, — «вы признаете, что слухи справедливым. Вы признаете, что боитесь войти в общество моей женой?» Что я могла ответить? Возражать было нечего. Если бы я упорно стояла на своем, репутация моя погибла бы окончательно. Я согласилась пойти под венец в назначенный день и распрощалась с ним. Прошла ночь. «Я приехала к вам, доктор, с твердым убеждением, что отныне некоему невинному созданию предназначено оказывать роковое влияние на мою жизнь. Я приехала с единственным вопросом к вам, к единственному человеку, который может на него ответить. И вот я спрашиваю вас, сэр, что я такое? Демон, узревший ангела мести?» Или просто бедная сумасшедшая девушка, взбитая с толку игрой расстроенного ума?» Доктор Уайброу решил прекратить разговор, резко поднявшись со своего места. Услышанное произвело на него сильное и тягостное впечатление. Чем дольше он слушал, тем непреодолимее укреплялось в нем убеждение в дурных качествах собеседницы. Напрасно старался он пересилить себя. Напрасно пытался думать о ней, как о женщине с болезненно-чувствительным воображением, как о человеке, осознающем в себе тягу ко злу, что дремлет во всех нас и старающемся раскрыть сердце лучшим сторонам своей натуры. Ничего не выходило. Внутренний голос шептал «Не верь, берегись!» «Я уже высказал свое мнение», — раздумчиво произнес он. Медицина не может найти в вас никакого признака внутреннего умственного расстройства. Во всяком случае, насколько я в этом смыслю. О переживании вашем скажу одно. Если вы и больны, то ваша болезнь, по моему мнению, скорее нуждается в помощи духовной, чем в совете врача. Будьте уверены в одном. Все, что вы мне сказали в этой комнате, не выйдет отсюда». Ваше признание будет бережно храниться мною. Женщина выслушала его с какой-то угрюмой безропотностью. И это все? Спросила она. Все? Ответил он. Она положила на стол небольшую пачку денег. Благодарю вас, сэр. Вот вам за труды. С этими словами женщина встала. Ее дикие черные глаза выражали такое отчаяние, презрение, ужас и безмолвную тоску, что доктор, не выдержав, отвернулся. Однако мысль, что ему надо взять от нее деньги, даже не деньги, а вообще что бы то ни было, неожиданно возмутила его. Не оборачиваясь, врач произнес: «Возьмите назад. Ничего не нужно». Женщина, казалось, не слыхала его. Глаза ее все еще были воздеты к небу. Медленно сама себе она прошептала. Пусть придет конец. Я устала бороться. Я покоряюсь. Она закрыла лицо вуалью, поклонилась врачу и вышла. Доктор позвонил и вышел в переднюю следом. Внезапное любопытство, совершенно недостойное и совершенно непреодолимое, возникло в его душе. Покраснев, как мальчишка, он сказал закрывавшему дверь слуге. Проследите за дамой до дома и узнайте, как ее зовут. Слуга посмотрел на господина, сомневаясь, не обманывает ли его слух. Доктор хмуро глянул в ответ. Слуга торопливо схватил шляпу и выбежал на улицу. Доктор вернулся в приемную. Странный переворот свершился в душе его. Что, если незваная гостья оставила в доме после себя некие флюиды? Что, если и сам он уже отравлен ими? Какое дьявольское наваждение позволило ему так унизиться в глазах собственного слуги? Как мог он заставить человека, служившего ему верой и правдой в течение стольких лет, сделаться на старости лет шпионом? Эти мысли уязвили доктора. Он вновь выскочил в переднюю, распахнул входные двери. Поздно. Слуги нигде не было видно. Оставалось лишь одно средство — обычно избавлявшая врача от досадных ощущений. Он велел подавать карету и отправился объезжать пациентов. Если бы репутация доктора Уайброу не была столь незыблемой, она бы рухнула в этот день. Никогда медик не был так нелюбезен со своими подопечными, никогда не был так брезглив и неприятен. Он вернулся домой ранее обыкновенного, крайне недовольный собой. Слуга, не дожидаясь расспросов, смущенную удрученным видом хозяина, заявил «Имя дамы — графиня Нарона. Она живет?» Доктор, недослушав, безмолвно наклонил голову и прошел в приемную. Плата за труды, от которой он отказался, еще лежала на столе. Доктор вложил ее в конверт, запечатал, адресовал в кружку для бедных ближайшего полицейского участка и вызвал слугу, которому велел наутро отнести конверт по указанному адресу. Верный своим обязанностям, слуга задал обычный вопрос. «Обедаете дома, сэр?» После минутного колебания доктор ответил. «Нет, сегодня я обедаю в клубе». Наиболее покладистая из человеческих нравственных качеств — совесть. В зависимости от расположения духа хозяина, она то строго судит его, вынося суровые приговоры, то находится с ним на короткой ноге и в наилучших отношениях, словно сообщница. Поэтому, когда доктор Уайброу вторично выехал из дома, он даже и не пытался скрыть от себя, что направляется в клуб с единственной целью — узнать, что болтают в свете о графине Нароне.